Еще более странно было то, что пчела одиннадцатая вновь вернулась между половиной восьмого и восьмью часами утра. Впоследствии, обсуждая с Фришем результаты эксперимента, Беллинг спросила, почему, по его мнению, хорошо обученная пчела так ошиблась во времени. На это Фриш ответил, что никогда не следует забывать, что биология не относится к числу точных наук. И в поведении животных могут наблюдаться отклонения от нормы. А кроме того, в мире голодных лучше прибыть к месту кормежки раньше, чем позже. Вплоть до половины четвертого дня ни одна из пчел более не посетила столик с кормушкой. Между половиной четвёртого и четырьмя часами опять прилетела пчела одиннадцатая, а вслед за ней пчела девятнадцатая. Следующие полчаса было шесть посещений, а между половиной пятого и пятью – семнадцать. После этого каждые полчаса было сначала одиннадцать, потом четыре и, наконец, два посещения. К половине седьмого все закончилось, и хотя Беллинг не покидала своего наблюдательного поста до восьми часов вечера, Ни одна пчела больше не прилетела. Уставшая побрела она в лабораторию, неся драгоценные записи поведения каждой из пчел в течение дня. Волнение пчел, не обнаруживших еды в привычном для них месте, исследователь Макс Реннер позднее описывал так. Наблюдая за поведением пчел, ясно видишь, что пчелы не могут поверить, что стол не накрыт для них, как обычно. Они прилетают снова и снова, ползают вокруг, опускают своих хоботки в чашечку и в который раз убеждаются, что в ней действительно ничего нет. Наиболее предприимчивы в поисках нектара прикладываются ко всем блестящим предметам, например, к часам или карандашу, А особенно смелый даже суют свои хоботки в морщинке на изгибе руки наблюдателя. Длинный, утомительный день 20 июля 1927 года не только подтвердил, что обученные пчелы посещают пустые кормушки в назначенное для кормления время. Он в сущности означал начало нового, Более интенсивного накопления данных Установив стереотип поведения пчел Беллинг могла экспериментировать с ними В любых необычных условиях Узнавая тем самым, какая информация требуется пчелам Чтобы найти определенное место и в определенное время Какие явления в окружающем мире спрашивал профессору своей ученицы, могли бы служить для пчел ориентирами во времени. Какие циклические явления вам известны? Беллинг перечислял их. Чередование света и темноты, изменение положения солнца на небосводе, изменение температуры воздуха, теплее днем и прохладнее ночью. Изменение концентрации электрических зарядов в атмосфере, отмеченной десятилетия назад Арениусом, Изменение интенсивности космических лучей. И, наконец, не исключено, что существует какой-то неизвестный фактор, который, хотя и недоступен восприятию человека, но может служить временным ориентиром для пчел. В принципе, существование такого фактора нетрудно себе представить. Например, широко известно, что собака слышит ультразвуковые сигналы, не воспринимаемые человеком. Чтобы исключить влияние колебаний освещения, температуры, влажности и электрических зарядов в атмосфере, Ингеборг Беллинг воспользовался специально оборудованным помещением. где она могла поддерживать действия каждого из этих факторов на постоянном уровне. После многочисленных экспериментов она обнаружила, что пчелы в этих условиях продолжают сохранять,